Глава вторая. Чтобы закончить отчет по Black Plump, Лени пришел в контору пораньше, однако ключа на вахте уже не было. Его взял мистер лифшиц сообщил охранник, и Лени, кивнув, пошел к лифту. Тедди лифшиц довольно часто приходил на работу раньше всех. Это происходило в те дни, когда он не ночевал дома. «А вчера сослался на тренировку», — вспомнил Ленни. Хотя, конечно, каждый тренируется как может. К тому же, если бы я вчера не остался на сверхурочную работу, то не познакомился бы с Франкой. Так что спасибо Тедди Лифшицу и вообще всем лентяям нашего отдела». Створки лифта разошлись, и Лени вышел на своем этаже. Испытывая необыкновенный подъем, он открыл дверь в отдел и позвал. «Тедди, самый лучший работник, ты где?» Тедди не отозвался. Лени заглянул за перегородку и увидел модный пиджак Лившица, который был наброшен на спинку стула. Но где же Тедди?» С недоумением подумал Ленни, вышел в небольшой тамбур и толкнул дверь туалета. Она не поддалась. «Бедняга», — усмехнулся Ленни. «Муж пришел так быстро, что на туалет времени уже не оставалось. Он вернулся к своему столу и достал из портфеля бумаги, которые брал на дом». «Так, так, так», — сказал Ленни, доставая папку Black Plump. Едва он открыл ее, потянувший из окна сквозняк, выхватил несколько листов. «Стоять, ребята!» — скомандовал лени и, вскочив со стула, подхватил улетевшие листы. Он вернул листы в папку и, подойдя к окну, прикрыл створку. «Странно. Зачем ему понадобилось открывать окно?» — подумал лени имея в виду Тедди Лившица. Из-за плохо отрегулированного кондиционера по утрам в отделе было довольно прохладно. «Чего он там засел?» Лени снова подошел к туалету и постучал в дверь. «Эй, Тед, ты там не уснул?» Лившиц не отозвался. Тогда Ленни решил побаловаться выключателем, верный способ вывести из себя занимающего туалет человека. Однако, странное дело, свет в туалете был выключен, там никого нет, а я как дурак разговариваю с пустым сортиром, улыбнулся Ленни. Решив, что дверь просто заклинила, он толкнул ее сильнее, но она не поддалась. Заинтригованный таким положением дел, Леня сходил к своему столу и нашел отвертку, затем вернулся к туалету и начал раскручивать замок. Через пять минут ручка вывалилась наружу, Леня щелкнул выключателем и толкнул дверь. То, что он увидел в туалете, заставило его на долю секунды усомниться в реальности происходящего. Одна из стен и весь пол туалета были залиты кровью, а рядом с унитазом лежало обезглавленное тело Тедди Лившица. Выронив дверную ручку и отвертку, Лени зажал ладонью рот и попятился назад, а рвотные позывы уже скручивали и трясли его тело. Наконец его вырвало, и в голове немного прояснилось. «Полиция. Нужно вызвать полицию». Перешагнув через извергнутую им лужу, Лени на трясущихся ногах подошел к своему столу и, сняв трубку, набрал номер ближайшего отделения.